Глава тридцать четвертая, где невесты продолжают пребывать. Блондинки бывают почти всегда хорошего характера, то есть тихи, скромны, любящи, нежны и благонравны. Блондинка в семейной жизни – утешает мужа своим ровным характером, никогда не сердится и почитает мужа более всего на свете. Руководство к выбору жены с прибавлением добра и зла о женщинах. Сноска. Реальная книга 1916 года издания за авторством Болтазара Муся. Невесты начали утомлять 1 2 3 4 Надо, конечно, дух перевести и набраться терпения, но право слово, как-то я это действие иначе представляла. Стою вот, смотрю на скопище брутальных мужиков, из которых тестостерон, разве что на камне не капает, и не могу отделаться от ощущения, что случайно меня не в другой мир занесло, а на мосовку какого-то сериала о тяжкой жизни викингов. Викинги, впрочем, радовали: могучие, и шкуры поверх доспехов наброшенные, и в картину мира вписываются. Шлемы пусть без рогов, но блестящие, топоры, мечи и прочее железо. В общем, я так и замерла. "Рот закрой", посоветовал Александр с вистящим шёпотом. "А то ещё подумаю чего?" "Чего?" отозвалась я, впившись взглядом в премудрого старца с длинной белой бородой. На викинга он не походил, скорее уж было что-то эток волшебное, что сожрать их собираешься. Я не жру человечину впору обидится, тем более потную. А если помыть? Это ты для чего спрашиваешь? Мало ли. Александр пожал плечами. Жизнь штука сложная, вдруг до да понадобится мытая человечина, и она в том числе, как тебе невеста Как раз закончился этап торжественного чтения речей и заверения друг друга во взаимной любви. Иричерду представили очередную даму, даму. В общем, живописец не врал. Я понимаю, жизнь у него верно была сложной, а вокруг ещё эти местные викинги с топорами. По него ли задумаешься. Надо ли действительности скожать? Так что изобразили её весьма точно, разве что миниатюра оказалась не способна вместить всю впечатляющую мощь сей девы. Во-первых, она была выше Ричарда на голову, во-вторых, шире. В-третьих, как-то так оказалось, что взгляд повелителя вперился совсем даже не в темное лицо островной девы. А куда роста хватило? Ричард вдруг икнул, и покраснел, густо-густо, и я поняла, что еще немного и жених, позорнейшим образом сбежит. Скандал получится дипломатический. И по тому, отмахнувшись от Александра с его прикладной гастрономией, я решительно шагнула вперёд и Ричарда под руку подхватила, ткнула пальцем в бок и сказала, дружелюбно улыбнувшись: "Когда ехали, дело возвышалось над нами почему-то, внушая странные мысли об общей бренности бытия. Хорошо, спасибо. Голос у неё оказался низким и мягким, пробирающим до самых печёнок. Жаржетта, я протянула руку, которую взяли осторожно двумя пальцами. Я тут за консультанта. Смотрели на меня так нехорошо. А ведь она без секиры. Если ещё и секиру добавить, так оно совсем внушительно выйдет. Только правда, непонятно кому и чего внушать. Но взгляд ледяной Я выдержала, и даже глаз не дёрнулся, только рога зачесались, особенно левый. Вы это проходите, что ли? Чувствую, надо работать над речью. Располагайтесь там, чувствуйте себя как дома. Благодарю, госпожа Димоница, ответил старик, бороду оглаживая. Как-то не за что, ну и где? спрашивается последнее. Стоило подумать, и вновь раздался мерзкий, сиплый звук, от которого вздрогнула не только я, но и невесты, и викинги, и даже Ричард. "Вы не пугайтесь", сказала я, стараясь улыбаться шире и искренне. Правда, люди почему-то попятились. Это наша лягушонка в коробчонке, то есть ещё гости встречать надо. Ричард закрыл глаза. Подумал и что, в общем-то, и вправду не стоило так с пиратами. Пираты они в хозяйстве очень даже полезны быть могут, особенно если правильно использовать. А он вот и теперь его замок наполняется людьми, двором, лошадьми. Они текли по дороге потоком живого золота, грохотали копыта, поднимали клубы пыли. Но и она, оседая на вспотевших боках и спинах, не способна была отнять и та лики великолепия. "Боги, это же", вздохнул мужчина, который выделялся среди островитян высоким ростом, какой-то субтильностью и излишне роскошным костюмом. "Это же бешерские скакуны", заметил Александр Щурясь, а потом поглядел на Ричарда этот призадумчиво. Знаешь, сказал он тихо, в этой затей что-то да есть. Поменяем тебя на табун или два. Мысль ему, кажется, очень даже понравилась. Рога вновь затрубили, замок гостеприимно распахнул ворота, мёртвые легионеры отступили, пропуская лошадей и людей, те, распластавшиеся на широких конских спинах, почти сливались с ними. Заклубилась пыль, Запахло конским потом, и Ричард вдруг подумал, что двор не так уж и велик. Пусть даже некогда он способен был вместить все легионы, но это ж когда было, а теперь вот лошади. Раздался гортанный оклик, и лошади остановились, взбудораженные, растревоженные, распаленные скачкой, они плясали, кружились, но не смели ослушаться слова. А к Ричарду и островитянам, которые тоже смотрели, Не скрывая любопытства, подъехал мужчина. Был он невысок и круглолиц, обряжен в шубу, под которой посверкивала броня, и шапку с высокой пикой. С пики свисал конский хвост, окрашенный алым. Алые же полосы украшали щеки мужчины. Пересекали лоб, левый висок его украшала родовая татуировка. На правом виднелось пять драгоценных камней. И это тоже что-то дозначило. Мужчина поклонился. И Ричард ответил поклоном же, вежливым. — Пусть солнце ярко светит над домом великого владыки мертвых! Лошади были красивыми, очень красивыми, а еще большими. Нет, я, конечно, представляла, что они, в принципе, животинки не из мелких, но одно дело представлять, и совсем другое, очутиться рядом. Если рядом, то как-то милота несколько теряется. У лошадей ведь зубы и копыта, и ещё смотрят они это так недружелюбненько. Одна и оскалилась, будто примиряясь, как бы половчее отхватить кусок одной несчастной демоницы. И главное, зубы-то у неё крупные. Вот и говорите потом, что лошадь существо трывоядное. Ага. А тот, который главный Это я сделала вывод по тому, как покрывало на его конеси яло золотом, да и сам он тоже сиял, причём не только золотом, но и камнями, продолжал растекаться мыслью по древу. Прочие кое-кто же набралось немало, слушали, кивали и недобра поглядывали на викингов. Викинги столь же недобра поглядывали на степняков. Выразительно оглаживая рукояти мечей, словно бы не взначай. Ну да. С балкоんчиков за ними наблюдали латхемские военные в валах мундирах, а ещё те, которые бородатые и в кафтанах. И как-то сразу подумала, что международная политика не мой конёк. Не передерутся шёпотом поинтересовалась я у Оксандры, который лышидьми любовался, а они им. Но вот тоже как-то недружелюбненько. Не должны бы, но тут никогда не угадаешь. Помнится ли, 200 тому случилось мне побывать при тогдашнем дворе Латхемском. Так там ирнейцы подрались с тёрцами. Тоже не помню, чего поделили, но тёрский посол ирнейцу ухо откусил, а тот тёрцу в ответ глаз выбил. Надо же, подевелась я. Вот-вот, а с виду тоже приличными людьми казались. Я подумала, что надо бы распорядиться насчет посуды, в смысле, чтобы пересчитывали ее, особенно ложечки. А то ведь и вправду это к приличной и приличными, а потом недостача выплывает. Меж тем лошадиное море раступилось, пропуская какого-то невообразимо огромного коня, на спине которого была установлена беседка. Или это полонкин? Главное, что походило сооружение и на то, и на другое. Реечные балки, а между ними покрывало шёлковое, одно на другое находящее, и потому при всей прозрачности разглядеть, что ж там за этими шёлками укрывалось, было невозможно. Дросар, сказал Александр и на коня указал. Надо же, я думал, что их не осталось. О да, степняк повернулся к нам, оপলiv меня взглядом, от которого щёки сами вспыхнули, будто по обещали мне чего неприличного. И ещё отец моего отца, будь благословенен его путь среди небес, начал собирать воедино капли драгоценной крови, воссоздавая то, что некогда было утрачено. Мой же отец завершил путь. Конь, да, этот конь возвышался над прочими, словно, словно гора, огромный, тёмной масти, с каким-то то ли синеватым, то ли зеленоватым отливом. Массивная грудь, тяжёлые ноги, мускулистая шея и ощущение, что не всё-то так просто. Ины дети степи готовы вернуть давний долг. Степняк соскользнул с конской спины, чтобы подойти к этому гиганту. Рядом с ним человек казался таким неимоверно хрупким, что стало страшно. Прими же этот дар в знак признательности. Это Дорогой подарок. Ну да, попробуй такой прокорми, не каждый бюджет потянет. Дроссары были выведены в империи. Александр сказал это для меня и, пожалуй, спасибо ему. Они отличались не только размерами и силой. Никто и ничего не могло устоять перед ударом тяжёлой конницы. Представляю, эту гору и в железо закавать, и ещё рядом пёток поставить. Танки не нужны будут. Но ко всему они были неутомимы, неукротимы и разумны. Разумны? В некоторой степени. Всё ж кровь демонов давала свои преимущества. Демонов? Вот только начинаешь про человека хорошо думать, даже раскаиваться, что думал до того плохо, как этот человек раз и убеждает, что нечего раскаиваться. А как ты думала? Кровь демонов очень и очень полезная штука. «Ага, лошадку можно сделать. То-то она на меня поглядывает с прищуром, не как родственную душу почуяла, или наоборот, не почуяла. Меж тем степняк хлопнул монстра коня по шее. Смелый он человек, однако, и тот послушно подогнул колени, а потом и вовсе лег. Но как-то не набок. Сдвинулись шелковые занавески, а я...» С тоской подумала, что только шамаханской царицы нам для полного счастья не хватало. А девица была аккурат такой, тонкая, что струна. Кожа цвета светлого меда, золото волос, в которых поблескивали драгоценные камни, шелка, в который девицу завернули, иначе ей не скажешь. Ничего особо не скрывали, скорее уж подло подчеркивали ее неестественную хрупкость. Ричард икнул, а я закрыла глаза. Дышим глубже, спокойней. Мне-то что? Мне-то? У меня дело простое жену выбрать и довести всё это благое начинание до логического финала, сирич, свадьбы. И в ополь рогов встал полный неожиданностью, заставив подпрыгнуть на месте. Раз, два. Две невесты разглядывали друг друга, не скрывая удивления. И ещё трое скрывались где-то там в глубинах замка. и того пять по числу портретов так какого лешего вопятто а это кто я всё-таки приблизилась к кричерду который наконец очнулся и перестал пожирать взглядом эту худосочную восточную красавицу а та глазища опустила но поглядывает сквозь ресницы оценивает в общем не нравится мне эта красавица слишком уж она красавица не знаю Столь же тихо ответил Ричард и меня за руку взял. То ли спрятать желаю, то ли самому спрятаться. И главное, я услышала, как громко стучит его сердце. Даже у совести велась. Немного. С совестью у меня и у демонов отношения были весьма специфические. Тут же я осторожно сжала пальцы, успокаивая повелителя. Оно же понятно. Переволновался человек. И так невест девать некуда, а тут еще неучтенное. Между тем в ворота въехали рыцари. Вот как есть рыцари в белых доспехах, между прочим. И настолько белых, что прям слепила эта белизна. Над головами рыцарей вздымались копья. На копьях флаги, что характерно тоже белые. И уже на них золотом сияли вышитое солнце. «И кто тут невеста?» Шепот мой прозвучал, пожалуй, слишком громко. Лошади при виде рыцарей взволновались. Чёрный монстр-конь вообще поднялся и грозно топнул копытом, даже почудилось, что от топенья этого слегка задрожала земля, а Ричард рывком убрал меня за спину. "Это паладины", сказал он так, будто что-то дообъясняло. "Орден света. А нам они зачем со злом бороться?" вздохнул повелитель тьмы. "Если что, я дёрнул его за рукав. Скажи им, что я очень и очень добрый демон.